Суть чести предложил поручику Сампсоньеву немедленно покинуть полк. Недовольствуясь этим, Скобелев приказал собрать выборных нижних чинов и лично выступил перед ними. Он говорил о славе русского оружия, приводя примеры не только из истории, но и из личного опыта. Выборные слушали внимательно, но их сосредоточенные, замкнутые лица – не выражали ровно ничего. Скобелев ощутил это дисциплинированное, показное внимание, усмехнулся невесело. «Барам не доверяете? Мол, болтают, ну и пусть себе болтают. Ну так я не барин. Я генерал, то есть такой же солдат, как и вы. Одет мой был крепостным. На царской рекрутчине двадцать пять лет отломал» и дослужился до офицерского чина за геройство при Бородино. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Слыхали, поди? Так вот, любой из вас может стать офицером, по крайней мере, в моей дивизии. Может, если будет примерным солдатом, верным долгу и боевому товариществу. О чем и прошу рассказать тем... «Кто выбрал вас на этот совет?» Хотя последняя генеральская тирада и вызвала некоторое оживление, Скобелев проведенным совещанием был недоволен. Интуитивно он чувствовал, что между ним и солдатами существует что-то недоговоренное, какая-то стена, мешающая искреннему товарищескому общению. Это было непривычно». Он всегда находил с солдатами общий язык, разговаривая с ними так, как разговаривал со всеми, искренне, убежденно и горячо. Такое общение вызывало отклик аудитории, внушало ему веру в особую преданность и особую скобелевскую стойкость его солдат. — Перестарались ваши ретивые фельдфебели, господа! — сказал он офицерам, Собранным через неделю Делают из наших боевых товарищей Олухов Царя Небесного Замордовали солдата, затуркали его Поэтому прошу особо похлопотать о том Чтобы люди в ответах не были деревянными И чтобы задолбленными словами впредь не отвечали Пусть лучше говорят бессвязно, да свое Да чтобы видно было понимание, чем будут хорошие слова болтать, как попугаи. Он не видел иной причины, кроме муштры, угнетавшей и унижавшей солдат. Это было просто, понятно и объяснимо, и неизвестно, как бы повернулась дальнейшая история шестнадцатой дивизии, если бы в землянку не вошел Куропаткин с солдатским котелком. «Вот из чего пекут солдатам хлеб! Ваше превосходительство!» Сказал он, поставив котелок перед Скобелевым. В серой, издававшей гнилостный запах муке ползали жирные белые черви. Скобелев долго разглядывал ее, держа котелок обеими руками. «Так!» — сказал он наконец. «Красивые слова болтаем! А жрать-то даем!» чего и свинья отвернется. Извольте ознакомиться, господа командиры. Он повернулся к Млынову. «Алексина, сюда!» Млынов поспешно вышел. Скобелев угрюмо молчал, пока офицеры передавали друг другу котелок. А когда Млынов вернулся с Федором, сказала Тревиста. «Алексин, выяснишь, кто поставил это дерьмо? И, словом, забирая котелок...» «И без свежей муки не являйся!» «Слушаюсь, Михаил Дмитриевич!» Федор взял котелок и тут же вышел. Скобелев молчал, сосредоточенно размышляя. Землянка осторожно гудела, ожидая, что скажет генерал. «Позор!» — вздохнул Скобелев. «Позор всей дивизии! И прежде всего позор нам, господа!» Виновные в приемке этой тухлятины понесут наказание, но этого мало. Надо кормить солдат доброкачественно. А Алексин когда еще доставит обоз? Значит...» Он вдруг улыбнулся. «Вчера казначей выдавал жалование. Все получили?» Он достал из внутреннего кармана пачку ассигнаций, бросил на стол. «Выкладывайте...» Если кто успел проиграться за ночь, пусть платит выигравший. Это наша вина, а, следовательно, и наш долг, господа. Алексей Николаевич, собери деньги и частным порядком через маркетантов достань муку, чтобы в ужин солдаты ели пышки и, развернувшись на каблуках, быстро вышел из землянки.